Глава тридцать восьмая Родители Матьеса ждали его в гостиной. Он решительно зашагал к ним и не успели обовстать ему навстречу со своих белых диванов, положил на хрустальный столик потрепанную синюю тетрадь. Супруги взглянули на нее и привели недоуменные взгляды на Джербера. «Прежде чем объяснить, расскажу, что узнал от вашего сына» за прошедшие ночи. Пьетро подробно изложил историю молчаливой дамы, не скрывая неприглядных и мрачных деталей, которые должны были шокировать родителей. Им следовало знать все. Ива и Сусанна ошарашенно слушали и не перебивали. Под конец Пьетро упомянул, откуда матес узнал историю женщины. Исходное событие, видимо, произошло несколько лет назад. — Еще до того, как вы купили виллу. Молчаливая дама принесла сюда тетрадь со странным для нас намерением подарить ее Розе. Петр кивнул на столик. Тетрадь лежала в стене до тех пор, пока ее не нашел и не прочитал Матьес. Вот и все. — Но почему же он нам не рассказал? — с болью в голосе воскликнула Сусана. Иногда дети... Увлекаются чем-то, на первый взгляд, совершенно невинным. «И не замечает, как утрачивают контроль над событиями», — объяснил Петр. Разыгравшееся воображение берет верх над чувством реальности. Дневник начинается с появления огромного таракана в деревенском доме, где жила девочка-ровесница Матеса. История сильно отличалась от привычных мальчику комиксов. Она вызвала душевный трепет, прежде ему неведомый. Ваш сын весьма умен. Он понял, что не дорос до подобных недвусмысленно жестоких рассказов, и вы наверняка отберете тетрадку. Поэтому он ничего и не сказал. Чтение захватило его. Он начал отождествлять себя с главной героиней. Чем дальше, тем страшнее. На него обрушился поток событий и вещей, о которых он... Окруженный любовью и лаской, домашний ребенок не имел понятия. Он уже не мог оторваться от этих страниц. История жизни молчаливой дамы проникла в его сознание, подействовала на психику. В конце концов, тонкая пленка, отделяющая его жизнь от чужой, порвалась. Произнеся последнюю фразу, Пьетро невольно бросил взгляд на полупрозрачное полотнище, разделявшее виллу надвое. Жизнь молчаливой дамы, ее мысли и чувства проникли в подсознание вашего сына. Отец был не в состоянии понять, что с ним случилось. Его жизнь шла своим чередом. Он начал бессознательно вытеснять из памяти страшную тетрадь. И тогда женщина в темном пришла в его сны. Сперва все выглядело безобидно. Затем она начала преследовать его. Ведь Матес знал, какие ужасы крылись за ее молчанием. Наяву можно избавиться от дурных мыслей, но во сне мы беззащитны и вынуждены переживать все то, что всплывает из бессознательного. Так после просмотра фильма ужасов может присниться кошмар, и мы просыпаемся с криками. Все это происходило с вашим сыном еще несколько дней назад. Супруги Кроверь остались под впечатлением. Однако облегчение читалось лишь в глазах его. Во взгляде Сусаны застыл тревожный вопрос. «Значит?» — прошептала она. «Тот день я действительно ее видела». Джерберу стало стыдно. Было недопустимым легкомыслям отмахнуться от того эпизода, посчитав его галлюцинацией. «Может быть», — проговорил он. «Интересно». «Зачем эта женщина возвращалась сюда?» Задумчиво пробормотал Ива. Вопрос, разумеется, остался без ответа. «Мы можем надеяться, что Матьяс выздоровел?» Робко спросила Сусана. «Сегодня ночью я полностью извлек эту историю из его подсознания», бодро ответил Джербер. «Больше ему нечего мне поведать. Но, чтобы окончательно удостовериться, Действительно ли Матьес освободился от своей преследовательницы? Придется на всякий случай провести еще один сеанс. Когда он проснется, ни в коем случае не говорите ему, что мы раскрыли его секрет. Это не только бесполезно, но и вредно. Мальчик почувствует вину. Родители закивали. Надеюсь, моя работа практически закончена. Давайте дождемся следующей ночи и посмотрим. Завтра расскажете, как он спал. Самого же Джербера мучил другой вопрос. Что случилось с молчаливой дамой после того, как она спрятала тетрадь?